Глава 17. Через минуту я уже зачитывал контрольную карту перед взлетом. Решил, что нужно все делать с расстановкой, как по документу, громко и четко выдавая в эфир все свои действия. 880 к взлету готов, запросил я, нажав на кнопку СПУ и переводя закрылки во взлетное положение. 880 -й. взлет разрешил. Дал мне команду Борисов. Проверил на панели слева, чтобы закрылки установились во взлетной конфигурации, зажал тормоза и включил секундомер. Плавно перевел рычаг управления двигателем в положении максимал, контролируя обороты ротора низкого давления на соответствующем указателе. «Обороты 100! Взлет! Форсаж!» доложил я по связи, переведя рычаг управления двигателем в положение полный форсаж. Изображение на экране начало резко меняться, постепенно увеличивая темп набегания полосы. Подъем носового колеса и отрыв. «Шасси убрано», — сказал я, установив кран на уборку. «880-й взлет произвел, на первом 300». В закрылке в убранное положение скорость подходит к величине 600 и можно выключать форсаж. 880-й. Вам для работы зона 1. 880-й, понял. Вот пошли первые водные. Должен был лететь по кругу, а теперь в зону. Главное помнить, что делать при отказах. Маршал по-любому захочет посмотреть, как действует курсант в особой ситуации. 880-й. Зону 1 занял 3000. 880-й. Два виража вправо и два влево», — сказал Борисов. 880-й, Понял». Ручку управления самолетом установил крен 60 градусов. Соразмерно отклонил педали и контролирую параметры по показаниям авиагоризонта и указателя скорости. Посматриваю еще и на перегрузку. Рычагом управления двигателем подкорректировал скорость, чтобы не терять ее. «Установите крен-85», дал мне указание Борисов. Вот это другой разговор, а то я уже начал скучать, что не кидают мне вводные. Сразу перед глазами вспомнился график из инструкции летчику МиГ-21. «Если крен более 70, то следует контролировать правильность виража по указателю перегрузки. Да и вообще, надо врубать форсаж, что и делаю. Надо только контролировать перегрузку». «Какие должны быть параметры?» – спросил у меня Борисов. «Сто кутахов ему там команды дает». Я взглянул на приборы, думая, что мне просто таким образом подсказывают ошибку. «Скорость 750, перегрузка 4,5, режим полный форсаж». Замечаний не последовало, кроме того, что мне дали указание на вывод из виража и следование на аэродром посадки. Выключил форсаж и тут началось. Звук двигателя начал затухать, обороты начали падать, как и температура газов. Двигатель, похоже, начал выключаться. 880 Падение оборотов двигателя и температуры. Рут на стоп. Отключаю автопилот, нажав на красную кнопку на ручке управления и начинаю запускать двигатель. Высоты мало, но скорость 710 км в час позволяет его запустить на высотах ниже 6000 метров, а я сейчас на трех. Начинаю слегка потеть. Позориться перед маршалом нельзя. Сейчас я могу подставить многих в соседней комнате, а я так никогда не делал. Значит, работаем еще быстрее. Включаем автомат защиты сети «Запуск в воздухе». На табло загорелся сигнал зажигания выключено, значит, начала свою работу система запуска. Обороты ротора низкого давления еще пока выше 40%. Перевожу рычаг управления двигателем в положение малый газ и далее начинаю добавлять оборотов. Пока стрелки указателя оборотов лишь слегка ползут вверх. Высота уже ниже 2000 метров, а значит... Нужно принимать решение садиться или прыгать. А раз до полосы далеко, значит катапультирование. Но ну вот, появился шум на отметке 1650 метров, температура газов за турбиной стала расти, а значит, все запустилось. 880-й запуск двигателя произвел, доложил я, когда самолет снова вышел на режим горизонтального полета. Теперь можно и тумблер «Запуск в воздухе» выключить. «Закончили упражнение, курсант Родин! В аппаратную!» — подал мне команду уже Кутахов. Маршал со своей свитой подошли к кабине, когда я уже стоял с еще надетым на голове шлемофоном. «Спотел?» — спросил Павел Степанович. «Так точно, душно здесь». «Зато тренировка в сложных условиях. В бою может быть и жарче. Очень скоро будет совсем жарко. С такими-то самолетами!» Сказал маршал, пожимая мне руку. Не застеснялся он даже моей мокрой ладони, а крепко ее сжал. «Готовься, сынок. Чую, будет дело. Молодец!» После этих слов вся делегация отправилась на выход, чтобы продолжить свою проверку. «Я уже был в аппаратной, когда наши парни отпросились у Борисова выйти, чтобы подышать воздухом». «Как я понял, Сергей, ты слышал, что я ответил Кутахову», — сказал Иван Иванович, тяжело присаживаясь на свой стул. «Это и понятно. Я начинаю привыкать, что все вокруг набрали в рот воды и не рассказывают мне всей правды». «Твой отец был со мной в том вылете. Я катапультировался, а он нет». После того, как Борисов покинул кабину, он уже не видел, чтобы родин старший выпрыгнул. Весь полет проходил на очень низкой высоте, тем самым накладывал свои особенности при пилотировании. Погода была не очень. Серые облака, горные вершины закрыты густой дымкой. Тут пары каких-то залетных фантомов, хотя они никогда так далеко не заходили. Мы давай за облака уходить, да не успели. Подбили нас. «Серегу отца твоего», как он сказал мне по внутренней, ранило. «И вы прыгнули без его команды?» Борисов ничего не ответил, а только отвернулся в сторону. «Кто ж захочет отвечать на такие вопросы?» Когда спускался на парашюте, на склонах горного массива Тамдао я видел черный дым. Иван Иванович говорил медленно. Тяжело, наверное, признаваться в своей трусости. Я видел, как дрожали его руки, когда он хотел перелистнуть страницу своего журнала учета занятий. Местность там труднодоступная, леса реликтовые, там еще несколько деревень были, но народ не совсем простой, отличался от тех вьетнамцев, что мы знали. Шастали по горам и имели репутацию очень независимых людей, ни одной, ни другой власти не подчинялись. К ним я и попал в плен. И как же выбрались? Обменяли меня через месяц на пару ящиков патронов и водки. Краснов вытаскивал, сказал Борисов, отбросив в сторону журнал. В плену я и увидел обгоревшую подвесную систему и помятый шлем. Потом вроде останки нашли. Так и объявили погибшим на учениях. А ведь он погиб при выполнении боевого или специального задания, если... «Да, да, да!» – злобно воскликнул Иван Иванович, ударив несколько раз по столу. «Но нас там не было, и вряд ли когда признают, что были. Поэтому и помогают тебе все с той самой фотографией, чтобы хоть как-то нивелировать это. Ты это понимаешь?» «Понимаю. А как же мать? Просто так умерла через год?» Я сказал уже тебе, где искать. Найдешь Платова, узнаешь все ответы. Не думал, что так просто мне удастся узнать обстоятельства гибели Родина Старшего. Борисов может сколько угодно молчать, но не нужно быть сильно умным, чтобы понять суть их задания. Скорее всего, это был разведывательный полет. Тем не менее, мысли об этом расследовании придется отложить. Начало летной практики выдалось необычным. Обусловлено это было тем, что у нас не было нашего инструктора. К слову, нам и не назначили нового. Наша любимая третья пьющая эскадрилья продолжала свой боевой путь с подполковником Ребровым во главе. На мой вопрос, где инструктор, он ответил в своем стиле. «Родин, с вами будут летать все. Мы только недавно пересели все эскадрилии на Балалайку. Некоторые еще не прошли полный курс переучивания. А если они сами не умеют, чему они тогда вас научат?» «Петр Николаевич летал на МиГ-21. Он бы мог нас как-нибудь на Земле поучить?» Выдал свое предположение Артем, но Ребров прервал его гениальные мысли. «Рыжов, у меня к тебе предложение. Выслушаешь?» «Так точно, слушаю!» – загорелся Темыч. «Свои мысли оставь при себе, а лучше забудь, вездеход знаний ты наш! Наземка пока будет идти, определим вам инструктор, а сейчас сопли подбери, а то я уже поскальзываюсь!» Непривычно было сидеть в душном классе. А ведь раньше наш Николаевич брал нас на спорт городок, чтобы мы там изучали материал наземной подготовки мы даже в кабинете одни сидим уж бы дали кого нибудь возмущался тёмыч прохаживаясь вдоль стены артём сядь и не маяч так ты не приблизишь момент назначения инструктора сказал я продолжая зарисовывать схему полетного задания в зону это все специально чтобы нас отчислить точно вам говорю будут нас учить по минимуму продолжил он возбухать махая руками во все стороны Эмоциональное выступление Тёмыча прервал Иван Фёдорович, вошедший в кабинет с весьма серьезным лицом. Это был уже явно не Швабра, а действительно старший лейтенант Швабрин. Даже Тёмыч замолчал, хотя раньше он мог и продолжать разговор, несмотря на офицерское звание инструктора. «Здорово, гвардейцы!» – сказал Швабрин и прошелся по классу, поздоровавшись с каждым за руку. «Рад снова видеть ваш ансамбль!» И голос у него уже не такой юношеский, как раньше. А какие он усы себе отрастил. Не как у Буденного, конечно. Но и не юношеское недоразумение под носом. «Мы больше на квартет похожи», — сказал Артем. «Марыжов, тебя поздравить хочу. Но сам же знаешь, что хорошее дело браком не назовут», — улыбнулся Швабрин, хлопая по плечу Темыча. «И вы туда же. Я уже от кого только не слышал слов соболезнования». «Это не соболезнование, а мудрость. Главное, уважать друг друга, и все будет», – перебил его Иван Федорович. «Так, есть предложение покинуть все помещения и переместиться на стоянку. Написать материал в тетради, как я понял, вы уже смогли и без меня», – сказал Швабрин, пролистывая мою тетрадь. «Товарищ старший лейтенант, а у нашего квартета нет инструктора, а командир звена... Корков! «Теперь я ваш инструктор». Копки свои оторвали и на стоянку самолетов. Покажу вам наши балалайки, музыканты вы мои». Неожиданное решение командира эскадрильи. Швабрин, если честно, уже начинал мне нравиться, но пока еще не настолько, чтобы мы могли ему доверять, как это было с Николаевичем. И не мог я не отпустить шутку по поводу усов. «Иван Федорович, а разрешите вопрос? У вас смена имиджа?» – спросил я. «Родин, я тебя точно давно нахрен не посылал? Сейчас пошлю!» Усмехнувшись, спокойно сказал Швабрин, открывая дверь кабинета. Вывести его с себя не получилось. Значит, и правда вырос. Прошло совсем немного времени, и вот я снова должен выполнить свой самостоятельный вылет». «Только теперь мне предстоит самому пилотировать настоящий боевой истребитель. Выполнить первый самостоятельный вылет мне, похоже, предстоит не в самых простых условиях. Они не критичны, но и пока что руководитель полетами не дает добро на вылет». «Чего этот мешок трусливого компоста не дает разрешения?» — сокрушал Серебров, когда я уже во второй раз вылез из кабины. Камыска в сторонке побеседовал со Швабриным. По губам Вольфрамовича трудно было прочитать, какие новые выражения он использовал сейчас в разговоре. «Родин, а ну давай сюда!» — позвал он меня. «Да, гель Вольфрамович. Блин, ненавижу, когда менящие курсанты так называют. Сколько раз говорил, чтобы забыли это имя!» — ворчал кмск «Так как вас забудешь?» — спросил я. «Неправда, Гелий Вольфрамович, нормально у вас имя, с химическим уклоном!» — вторил мне Швабрин. «Я тебе сейчас уклон сделаю в сторону химии. Так, звезду хомячка. Родин, погоду видишь, справишься?» «А почему нет?» «Я тебя прямым текстом спросил, а не косым предложением. Готов?» «Так точно, товарищ подполковник», — громко выпалил я. «Ладно, пойду разговаривать. Через три минуты он в кабине», — сказал он Швабрину, уходя на КДП. Текущие метеоусловия по докладу крайних экипажей на посадке. Нижний край облачности 400-450 метров, в дожде при видимости 3-4 километра. По документам, командованию полка надо доложить, что сегодняшний план по самостоятельным вылетам курсантов не выполнен, так как реальная погода не соответствовала. Но это же армия. Здесь главное соблюсти и выполнить план. Перед посадкой в кабину Швабрин предложил мне папиросу, но я отказался. Дал же себе обещание, что никогда не курил и начинать не стоит. «Это вылетная пачка, Федорович», — сказал я, заметив, что упаковка папирос «Казбек» подписана кем-то из курсантов. «Моя пачка. Это с моего первого самостоятельного», — показал он мне надпись. «Курсант Швабрин, 509-1973, самолет Л-29, аэродром Белогорск». Теперь перед каждым самостоятельным вылетом выкуривай по одной. Тебе первому предложил, между прочим. Другим не предлагал. Это приятно слышать. Сейчас там договорятся, а пока слушай крайние наставления. И снова инструктаж. Только теперь он выглядит более серьезным по сравнению с брифингами перед уборкой территории. В облака войдешь? Не пугайся и по сторонам не смотри. Сразу по приборам лети. Как будешь внимание распределять? «Авиагоризонт – вариометр, авиагоризонт – высота, авиагоризонт – скорость, авиагоризонт, ну и так далее по кругу». «Все верно. Что бы ни происходило, верь авиагоризонту, эта штука не подведет. За борт не смотри, ничего интересного там нет, сплошная серая вата одна». «Согласен, вата она и в Африке вата», – усмехнулся Ян, но небольшое волнение появилось. И правда, сейчас мне предстоит лететь в сложных метеоусловиях, в дождь. На предпосадочной прямой уделяю внимание скорости. Главное, держи стрелку кур 0. Сейчас, я думаю, тебе еще и прожектор в торце полосы поставят. Его еще раньше увидишь, чем торец ВПП. Вы мне сейчас напоминаете Нестерова. Николаевич еще на моем самостоятельном выкурил кучу примы Он у вас инструктором был? — Да. «Отношения не очень у нас с ним тогда сложились, но именно он меня научил летать». «Ну, характер у вас и правда скверный». «Родин, вот умеешь ты быть посланным. В кабину пошел». Улыбнувшись, слегка подтолкнул он меня к нашему Мигу. Надев подвесную систему, я забрался в кабину и присоединил все необходимые шланги и фалы подключил разъем шлемофона к радиостанции, проверил маску и принялся осматривать приборы и положение тумблеров. «Все нормально?» – спросил у меня техник Петька, который после срочной службы остался и дальше служить у нас. «Да, Петь, отбей кулачок», – сказал я, и мы с ним стукнулись кулаками, изобразив вместе вспышку. Я его научил. Вспомнил о таком способе приветствия из будущего. Теперь Петька с каждым из нас перед вылетом так делает. «Сопка, 880-й, запуск!» Ответа не последовало. Перезапросив еще раз, я ничего не добился. «880-й, запуск запретил!» Достаточно резко сказал руководитель полетами. В момент передачи мне этой команды на заднем фоне были слышны чьи-то знакомые крики. Похоже, что Ребров продолжал еще решать вопрос с моим вылетом. Руководителя полетами понять можно и нужно. На нем вся ответственность за выпуск экипажей в полет, а сейчас его толкают на определенные нарушения документов. Но слетать хочется очень сильно пуская и в такую не самую хорошую погоду. «Запускайтесь, 880-й!» Недовольным голосом дал мне команду руководитель полетами. «Понял!» — весело ответил я в эфир. «От двигателя!» — крикнул я. Получив от Петьки отзыв «Есть от двигателя!», перевел рычаг управления двигателем в положении «Малый газ» и приступил к процессу запуска. Смотрю за температурой газов и оборотами двигателя. Обороты 34%. Норма. Температура есть. 415 градусов. Шептал я про себя. Теперь можно и наземные источники питания отключить. Махнул Петьке, чтобы он отключал кабель и начал проверять уже свою сеть от генераторов. Табло погасло. Напряжение 28-29 вольт соответственно. Включил необходимые тумблеры на правом переднем электрощитке, так называемые потребители. Теперь можно и органы управления проверить. Когда все необходимые мероприятия по запуску были выполнены, запрос на руление состоялся и разрешен, я спокойно порулил на предварительный старт. Дождь начинался достаточно плотный, но видимость пока не ухудшалась. Я бы дал даже 5 километров вместо предыдущих 3-4. Но, стоя на полосе на исполнительном старте, уже моя уверенность в улучшении условий немного снизилась. 880-й! Готовы к взлету! Запросил у меня руководитель полетами. Восемьсот восьмидесятый взлет фарсаж.